Глава 7. Власть Старика. Мы вырвались из подземелья, ворота распахнулись прямо во внутренний двор замка. «Дальше я уже сам!» – крикнул я. «Именем короля остановите преступников!» Раздалась команда, несколько гвардейцев ринулась нам на перерез, что лишь усилило кутерьму. «Эклер!» – закричал один из них. Почему-то сложным копейщиком. Ты решила предать Мелрамарк ради самозванца? Негодяи раскрылись во всей красе. Если бы они не набросились на нас так явно, может, у меня остались сомнения, но теперь я должен истребить их. Разворачивая боевые спеллы, я выбрал заклинание узкого поражения. Я все еще боялся развалить замок. Метеоритное копье, форма V! крикнул я. Метеоритная атака волной встретила подбегавших солдат. Перекошенные лица готовые к колющему удару алибарды. Миг и гвардейцев разнесло в брызги. Их было и не стало. Лишь ураганным порывом окропило кровью пол. «Зачем?» Эклер застыла, ошарашенно глядя на меня. «Какие проблемы?» Крикнул я ей. «Если хочешь кого-то защитить, защити сначала себя». «Не спорю», — ответила она. «Но давайте без лишних убийств. Как тебе угодно», — сказал я и тут же крикнул. Брянах! На этот раз я использовал оглушающую атаку, расшвыряв в разные стороны подбегающих солдат. «Быстрее!» — скомандовал я. Нам нужно найти комнату, где держат отца. Мы были в замке. Где отец? Я устремился в комнаты, где нас разместили. Я не разменивался на стычке с гвардейцами. Походя, отбрасывал их. Вот тот самый этаж. Мотоясу. Появился Заспанинский. Прекрати. Мотоясу. Следом за ним, Рен. Какого хрена ты творишь? Рен. Обрадовался я. Ицки, где отец? Кто знает? Да, эти двое выбежали посмотреть, кто устроил тарарам. Кажется, они считали меня опасным психом, поэтому улыбались в глаза, чтобы у меня совсем не снесло крышу. С двух концов коридора показались гвардейцы. Думают, взяли в клещи. Гвардейцы бросились в атаку, стуча по полу кованными сапогами, небрежным движением. Копья вправо и влево, я зачистил коридор, сложил их двумя кучками. Ицки и Рен вытаращились на меня, дружно сглотнули. «Как ты их положил?» – выдохнул Рен. «Какой у тебя уровень?» «Откуда эта сила?» – спросил Ицки. «Ты же должен быть первого уровня, как и мы». «Я сто раз говорил», — сказал я. «Я пришел из будущего. Мой уровень не изменился. Все, чего я достиг со мной». «Ты не врешь?» — глупо спросил Ицки. «Значит, сейчас...» «Вы герой меча и герой лука?» — спросила, подоспев Эклер. «А где же ваш четвертый товарищ, герой щита?» Она глядела нас орлиным взором. Эклер права. Отца нет. «Куда его утащили?» «Мотоясу», — сказал Рен в своей манере. «Ты чего разошелся?» «Имею право», — сказал я взывающе. «Меня разлучили с отцом, а потом втиху бросили в яму». «В яму?» – обеспокоился Рен. «Да, в яму», – подтвердил я. «В хорошую, волчью яму. Я сюда примчался из дворцовых подземелий. «Из подземелий?» – спросил Рен. «Ты ведь серьезно?» Мы едва успели обменяться парой фраз, как на сцене появился король отброс. «Что за буйство происходит в нашем дворце?» – вопросил он. «Ваше величество!» – воскликнул Рен. «Мотойасу говорит, на него напали», – добавил Ицки. «Живо отвечай мне отброс!» Крикнул я. «Или заплатишь жизнью?» «Отброс?» Рэн был потрясен до глубины души. «Мутуясу, ты, конечно, чудовищно силен, но это не дает тебе права говорить так». «Не лезь под руку!» — сказал я. «Если он не скажет сейчас же, я за себя не отвечаю». Я стиснул черен копья. В воздухе резко треснуло. Коронный разряд, как огонь святого Эльма, резко заплясал на острие. Синеватые змистые молнии лизали потолок. Я готовился размазать отброса как муху, по стене. «Да будет он хоть звездным героем, я прижгу его страшно. Он же просто чума ходячая. Первый раз он вставлял палки в колеса, второй раз издевался как мог. Ни о ком третьем разе речи быть не может». «Герой Копья, постойте, это недоразумение!» Закричал отброс, трясясь как лист. «Недоразумение? Думаешь, я поверю такому жалкому оправданию?» Сказал я презрительно. «Это все лазучики Шильверда!» Взвизгнул отброс. «Никто не знает, как они пронюхали так быстро. Они забрали героя щита. Проклятые полулюди притворились гвардейской стражей. А потом они заманили тебя в ловушку, чтобы бросить подозрения на Мелрамарк. По знаку отброс внесли тело зверочеловека в форме гвардейского стража. Он был уже безнадежно мертв. «Вот он, преступник!» – возвестил отброс. «Он покусился на героя копья. Хотел убить героя меча и лука. Когда мы его окружили, он покучил жизнь самоубийство лишь бы не сдаться живым. Не может быть!» Прошептал Тихорен. «Мы тебя нигде не могли сыскать», сказал Ицки. «Я теперь понимаю, почему пропал на Уфуме. Хотя мы старались найти вас двоих, поверь». «Нет, они реально считают, что я идиот». «Да кто поверит им на слово? Я никому не обязан верить, кроме отца и Фиро. Так что в последнюю очередь буду слушать тех, кто пытался обмануть и оболгать отца». «Думаешь, я куплюсь на эти сказки?» Сказал я. «Я приготовился». Задействуя саму разрушительную атаку копья, с настойчивым гудением появились три магических круга силы. «Что там наплел отброс? Что зверолюди схватили отца и увезли в Шильверд? Что меня намеренно с ним разлучили и попытались убить? Что зверолюди прикинулись обычными гвардейцами? Что поднялась паника солдаты-стражи приняли меня за врага, когда я вышел из подземелья, откуда меня не ждали?» «Ваше Величество!» – выступила вперед Эклер. «Позволю заметить, ваша история звучит подозрительно». «Неужели это ты, дочь Семисета?» – высокомерно спросил отброс. «Ты должна быть под стражей. Как ты посмела приступить нашу волю и покинуть заключение?» «Я попросила господина Китамуру». Сверкнула глазами Эклер. «Я сама решила судить, что есть правильно. Позвольте сказать вам, еще исправить можно зло в отношении героя щита, иначе ее величество королева будет в гневе». «Королевская воля едина!» Сорвался в крик отброс. «Желания короля и королевы согласны между собой. А теперь сложи оружие!» «С каких пор васал смеет так разговаривать со своим сюзереном?» Это был удар ниже пояса. На долю секунды Эклер поникла и опустила глаза. Но потом она расправила плечи. На щеках вспыхнул гневный румянец. Отброс, перегнул палку. Теперь он был просто жалкий старик, заигравшийся во власть. Короля свергают. Не когда отнимают корону, а когда он перестает быть королем в глазах подданных. «Вы выдали себя с головой, ваше величество!» Сказала Эклер. «Поэтому я освобождаю себя от вассальской клятвы к вам и присоединяюсь к господину Китамуре. Мы вместе найдем героя щита». «Ты решила попрать долг повиновения?» – прошипел отброс. «Ты решила восстать против нас?» «Я готова понести наказание», – отрезала Эклер. «Не только из уст королевы. До той поры я буду жить сама по себе и сама решать, что правильно». «Я сказала». Следом за ее словами раздался звук, как бывает, когда трескается толстый лед. Эклер замкнула поток магии на своем мече. «Ты сказал свое последнее слово?» – спросил я отброса, поводя копьем. «Тогда кончим на этом, потому что я хочу стереть тебя с лица земли». «Что ты хочешь?» – лицо отброса исказило ужасом. «Неужели ты убьешь нас?» – я сказал ему, улыбаясь, что обещал только выслушать, но не обещал сохранить жизнь. Я помню эту уловку, когда говоришь с негодяями «Школа отца». «Господин Китамура, умерьте свой гнев!» – взмолилась Эклер. «Если вы убьете короля, вы только навредите герою щита». «Герою щита не будет хуже, чем сейчас!» – «Холодно», – сказал я. «Мы должны вырвать этот корень всех зол, ты понимаешь?» То он вообще такой, старый пердум, вообразивший себя властителем мира. Скрепя сердцем, соглашусь, с ним или без него картина мира не изменится. Он просто ноль без палочки. Ицки и Рен, видимо, поняли, что дело серьезнее некуда. Они шагнули вместе, чтобы защитить короля. Если я зазеваюсь, то и они попадут под раздачу. Тогда начинать снова здорово. Здравствуй, перемотка времени. Конечно, сейчас я натворил делов. Начни заново, можно было действовать тоньше. Ицки, Рен... Громогласно сказал я, «Запомните мои слова. Ставь сейчас на сторону Мелрамарка, вы еще хлебнете горя. Говорю вам еще раз, осерегайтесь рыжей свиньи. Клянусь вам, оно само зло. И никогда я не откажусь от намерения спасти отца. Уверен, все в моих руках. Я не должен разбазаривать время. Я должен отправиться за ним, немедленно. Я отменил боевую форму триалых круга, вращавшийся один на других над лезвием копья. Мигнув поочередно, погасли. Я опустил свое копье в брионах. «Идем, Эклер», — сказал я. «Нам пора». «Я не Эклер», — сказала она, — «а Эклер».